Осень проходила в новых заботах. Приказ держать Ригу требовал от морского командования решительных действий. Колчак на славе вышел в море ранней осенью и возвращался уже, успешно произведя минирование, обратно в Гельсингфорс, когда тяжелая обстановка на суше потребовала вмешательства с моря. Поначалу ничто не предвещало подобной перемены, и неугомонный Рыболтовский планировал уже какие-то мероприятия в кают-компании. Обещав скоро быть, Колчак задержался в рубке, чтобы докончить записи в вахтином журнале. Не спешил уйти и Сергей Тимирёв. Стоял хмурый, решительный. Колчак поднял к нему голову. «Что это?» Тимирёв вручил ему сложный лист бумаги. Колчак взял, но раскрывать не спешил. Выжидательно смотрел на товарища. «Александр Васильевич», — сказал Темирев, избегая встречаться с ним глазами. «Это мой рапорт командованию. Хочу, чтобы вы узнали от меня». «Да?» — Колчак приподнял бровь. Сейчас он выглядел каким-то очень отстраненным, как будто находился не рядом, в той же рубке, а где-то за тысячу верст отсюда. Разговаривать с ним, когда он вот так вот отстранялся, было невероятно сложно, но Темирёв, дружный с Колчаком много лет, умел преодолеть эту трудность». «Я прошу о переводе меня на другой корабль», — объяснил он. Колчак поддернул манжеты, тронул пальцем уголок рта, взял и снова положил карандаш. Наконец раскрыл рапорт, уронил на исписанную бумагу беглый взгляд, снова сложил листок, отбросил в сторону. «Чем мы вам так не угодили, Сергей Николаевич?» Темирёв готовился к этому разговору. Зная Колчака, он мог предугадать его реакцию и заранее придумал ответные реплики. Не предугадал он только этого «мы». Колчак упорно отказывался принимать рапорт на свой счет, Требовал, чтобы Сергей все назвал своими именами и начал сводить личные счеты. «Не вся команда, не все офицеры, а лично вы, Александр Васильевич. Именно вы мне не угодили, как вы изволили выразиться». Тимирев был благодарен судьбе за то, что в самый решительный момент в рубку вбежал Подгурский с новыми известиями. Тягостное объяснение пришлось отложить. «Господин адмирал, радиограмма!» — доложил он. «С берега? От князя Меликова?» Колчак быстро убрал рапорт Темирева в карман. Кажется, и он испытал облегчение от того, что хотя бы на время избавлен от разговоров. «Что там?» — он поднял радиограмму глазам. «Кому она адресована?» «Всем, кто в море», — ответил Подгурский. «Господа», — сказал Колчак, поднимая взгляд на офицеров. «Князь Меликов сообщает о тяжелом положении его армии на рижском направлении и просит флот оказать огневую поддержку». Над координацией действий флота и сухопутных сил Колчак работал с начала войны. Сейчас был один из тех моментов, когда эти идеи следовало воплотить в жизнь. Он вышел на палубу, стремительный, легкий, сухой как ветка. В тумане виден был высокий скалистый берег, далеко на берегу бухали взрывы. Серая мгла то и дело озарялась легкими вспышками, которые тотчас гасли, превращаясь в новые дымы. Услышав шаги за спиной, Колчак обернулся. Подгорский. «Что там?» – нетерпеливо спросил Колчак. «Есть связь с берегом!» – Рыболтовский протянул ему аппарат. Сквозь непрерывный грохот разрывов и опадающей земли, сквозь шипение, помех и невнятные крики донесся срывающийся голос – «У аппарата князь Меликов!» «Говорите, я вас слышу!» – спокойным тоном произнес Колчак. «Положение критическое! Немцы теснят на правом фланге! Я буду корректировать! Вы меня слышите, господин адмирал!» Несколько секунд не доносилось никаких звуков. Потом вернулись шипение, треск и грохот. У аппарата командир крейсера «Слава» контр-адмирал Колчак. Ровно и отчетливо прозвучало в трубке у Меликова. На мгновение князю почудилось, будто в его мир, вздыбленный и растерзанный взбунтовавшимся хаосом, уверенным шагом вошли покой и порядок. Такой невероятный эффект оказал на него этот тон. Затем снова бухнуло, на сей раз совсем близко, и часть блиндажа, как казалось, пригрозила обрушиться. «Я буду корректировать вашу... вашу стрельбу!» сказал Меликов, стараясь не оборачиваться и не отвлекаться на мелочи. «Вы слышите? Квадрат 13-й! «Координаты!» Колчак взял блокнот и, отвернув новую страницу, принялся торопливо записывать цифры. Мелькнуло несколько слов, написанных неразборчивым мелким почерком с множеством зачеркиваний. «Белые и нежно-розовые камелии. Как хотел бы я послать вам эти цветы. Это не фиалки и не ландыши, а действительно нежные, божественно прекрасные, способные поспорить с розами. Они достойны, чтобы, смотря на них, «Думать о вас. Они прелестны. Особенно хороши полураспустившиеся цветы строгой, правильной формы, белые и розовые». Он писал ей все время. Не мог не писать. Пытался сократить переписку, но, как пьяница к стакану, невольно тянулся к бумаге в тот час, когда привык мысленно беседовать с ней. Письма выходили длинные, конверты толстые. Впрочем, жене он писал тоже, но гораздо короче». и без всяких роз, ландышей и камелей. Тем же карандашом, в том же самом блокноте, он быстро выводил координаты, которые выкрикивал ему князь Меликов. По палубе, грохоча ботинками, уже забегали матросы, поднося к пушкам ящики со снарядами. Тимирёв вышел из рубки, оставив свой рапорт в кармане Колчака. Нужно было командовать стрельбами. Рыболтовский, немало не подозревая о развивающейся трагедии, последовал за ним к другому орудию. Вокруг корабля начали вздыматься первые фонтаны. Немцы перенесли часть огневой мощи на славу. Волны, поднятые взрывами, захлестывали палубу, обдавали холодными брызгами орудийные расчеты. Пушки продолжали вести огонь. Колчак вписывал в блокнот новые цифры. Осипший Меликов хрипел в трубку. «Квадрат тот же! Огонь перенести на батарею противника! Правее 20, выше 3!» Стрельба не прекращалась ни на миг. Скалистый берег, хмурый, коричневый, покачивался совсем неподалеку, и видны были точащие слезу потеки там, где сквозь трещины выходили на поверхность роднички. От этих скал веяло тишиной, смертным покоем. Казалось, здесь вот-вот расступятся камни, и откроется вход в царство Аида, где только тени скитаются среди белых прозрачных цветов. И эту мертвящую тишину не в силах были разрушить звуки канонады. «Пли!» – новый залп. «Александр Васильевич!» – заговорил Тимирев. «Александр Васильевич!» – закричал Рыболтовский, подбегая с другой стороны. «Немецкая батарея открыла по нам огонь! Мы сейчас мишеней, необходимо выйти в море или маневрировать, иначе…» Колчак мгновение оставался неподвижным и вдруг словно взорвался. Резко развернулся к Рыболтовскому, взмахнул рукой. Жест Знакомо неловкий, угловатый и вместе с тем решительный. «В таком случае, как прикажете корректировать стрельбу?» Он указал на телефонный аппарат, из трубки которого непрестанно доносились хрипы и странные звуки, похожие на всхлипывание. «Мы остаемся на месте», — помедлив секунду заключил Колчак. «Проверить, что со связью». Рыболтовский отсалютовал и умчался. Взрыв прозвучал совсем близко, и стекло в рубке разлетелось. Охнув, Тимирёв схватился за левую руку и побледнел. «Раненые?» — Колчак посмотрел на него едва ли не с ненавистью. «Немедленно отсюда!» «Пустяки», — сказал Тимирёв, переведя дух. «Царапнуло. Не могу покинуть пост». «Сергей Николаевич!» — Колчак чуть раздул ноздри, сердясь на всё разом. На себя, на рану Сергея, на неловкие обстоятельства. «Вы меня своим рапортом удивили. Оставить товарищей, с которыми прослужили столько лет...» Тимирев отчетливо скрипнул зубами. Момент для нанесения ответного удара был избран Колчаком безупречно. Теперь Тимирёв окончательно выходит пустым ревнивцем, способным ради пустяка бросить товарищей в трудную минуту. И притом том улечён в тот самый миг, когда пытался, якобы на показ, проявлять геройство. Мол, как же так? Из рубки уходить отказывайтесь, боевой пост решили не покидать, а сами втайне готовитесь всех бросить? «Извольте объясниться». Александр Васильевич, Тимирёв последний раз попытался сохранить лицо. «Я считаю, что при сложившейся между нами личной ситуации...» Благородно говорить напрямую Колчак не позволил. Сразу сердито перебил. «Какой? Какой ситуации?» Отрывисто из с досадой бросил он. Новый взрыв оборвал тягостный диалог. Высунувшись из рубки, Колчак закричал, преодолевая грохот и шум ветра. «Связь!» Связист, мокрый с головы до ног, стоя на бочке, махал адмиралу. «Есть связь! Есть!» Колчак нырнул обратно в рубку, схватился за телефонный аппарат. На ходу зло сказал Тимиреву: «Одна ситуация на всех. Война, и не забывайте об этом. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Нет другой ситуации». Тимирев моргнул. Он видел, что Колчак сейчас не рисуется, не преувеличивает. Говорит в точности то, что думает И еще он понял вдруг, что любовь его старого товарища Канни Незримо присутствует в каждом мгновении боя Что это чувство властно растворено во всем В море, в войне, в корректировке стрельбы Что бы Колчак ни делал, какие бы подвиги ни совершал Он совершал их во имя любви Канни, ради Анны Быть может, от неистового восторга, из благодарности ко всей Вселенной за то, что она вместила в себя Анну и его любовь к ней. А Тимирев, что ж, обычный человек, всего-то и может, что с раненой рукой, остаться на боевом посту, да еще ревнует и пытается объясняться такими обыкновенными, простыми способами. Это все равно, что палить из пушки по воробьям. Кстати, о пушках. Колчак уже забыл, казалось, я о Тимиреве, и об их тяжелом разговоре. Кричал в трубку. «Это контр-адмирал Колчак! Слушаю ваши коррективы!» И снова карандашные цифры побежали по блокноту. «Левее 10, выше 5, понял вас?» Он отвернулся от трубки и кивнул Тимиреву. «Передайте целеуказание наводчикам. Исполняйте!» Тимирев выбежал из рубки.